Королевство дворфов, его величество Айнс Олгон, король вновь созданного колдовского королевства Айнс Олгон, находящееся южнее, прибыл с визитом. Отправите ли вы кого-нибудь, чтобы принять его? Голос Ауры эхом разнесся по расщелине. Однако никакой реакции не последовало. Аура посмотрела на Айнса с выражением, и что я сейчас должна делать? Айнс показал, что она должна еще раз объявить о них. И Аура еще раз прокричала очень громко. Однако по-прежнему не было никакого ответа, не было никаких признаков нахождения там кого-либо, даже по прошествии некоторого времени. Зенбуру говорил, что там должны быть охранники, которые наблюдали за этим выходом для предотвращения вторжений. Если это так, то кто-нибудь да должен был услышать сообщение Ауры. «Они избегают темного эльфа?» Айнс отозвал Ауру на некоторое время и подозвал Зенбуру. «Теперь твоя очередь. Иди покричи немного, посмотрим, что из этого получится». Айнс наложил несколько заклинаний с положительными эффектами на Зенбуру. Хотя они и не гарантировали его безопасность, но значительно снизят опасности для него. Уж лучше он столкнется с опасностями, имея их, чем без них. Зенбуру подошел к расщелине и крикнул. Никакой реакции не последовало. «Ханзо?» «По зову господина?» Из тени Шалти вырвались пятеро ниндзя. Предводитель вышел вперед, остальные выстроились за его спиной. «Проникните внутрь и осмотритесь. Скрытно. Будет исполнено. Не могли бы уточнить, как далеко нам проникать. По нашей информации, города Дварфов представляют из себя запутанную сеть туннелей и шахт. Полный осмотр всех проходов займет много времени». Ограничьтесь поверхностным осмотром, сконцентрируйтесь на центральном районе и административных зданиях. Туннели осмотрим позже. Поняли. Ханза сорвались в бег вслед за предводителем. Они двигались, оставляя после себя остаточные образы, специфический эффект. Характерный для высокоуровневых монстров-ниндзя. Айнс приказал Зенберу вернуться в центр группы, так, чтобы тот мог ждать в безопасности. Он может оказаться весьма полезен в переговорах с дварфами. «Шалти, не ослабляя бдительность!» «Слушаюсь!» Активировав навык, Шалти предстала в полном доспехе и всеоружии. Она внимательно оглядывала окрестности, не упуская ни малейшей детали. Теперь, когда Шалти, сильнейший из стражей этажей Назарика, готова к бою, никакой враг, как бы силен он ни был, не сможет убить ее одной атакой. Впрочем, в бою с игроками очень важен опыт – так что поручать такую задачу, не обладающей таковым шалти, было довольно-таки рискованно. Иначе говоря, Айнзу стоило бы поделиться с ней опытом, продемонстрировав собственные навыки. Он тоже внимательно осматривался. Вскоре Ханза вернулись. Они отсутствовали дольше, чем рассчитывал Айнз, вероятно потому, что им пришлось проделать долгий путь. Они выстроились перед Айнзом, опустившись на колено. Заговорил, разумеется, предводитель. Владыка Айнс, мы обнаружили то, что может быть поселением дварфов. Мы осмотрели его, но не нашли никого живого. Что произошло? Мы не осматривались как следует, но трупов нигде нет, а в домах отсутствует утварь. Также нет следов боя. Похоже, дворфы почему-то решили покинуть город. Айнс покосился на Зенбера. Видимо, тоже удивленного. Он знает его совсем недолго, но успел немного понять характер Зенбера. «Не похоже, что тот притворяется». «Что ж, хорошо. Проведите нас в поселении». «Есть». Айнс последовал за Ханзу. «Это незнакомая территория. Следует перемещаться осторожно. Шалти, Ауру и Зенбера тоже сопровождали высокоуровневые слуги нежить и магические звери. Снаружи остались лишь низкоуровневые вампирские невесты и мамонтоподобные вьючные звери. То была ловушка». Любые неизвестные существа, увидев в них врагов, наверняка попытается истощить их силы, атаковав отделившуюся часть отряда, решив, что смогут с ней справиться. Кроме того, это основы тактики атаковать линии снабжения в надежде выяснить что-либо о врагах, по добытым из обоза предметам. Поэтому Айнс оставил невест и обоз ни одних. Поблизости, замаскировавшись, ждал один из Ханзо. Ему не было приказано прийти на помощь в случае чего. Наоборот, он должен будет наблюдать за врагами и изучать их бойцов, после чего проследить путь их отступления, если повезет до самой базы. То было еще одной причиной, по которой за все время путешествия отряд ни разу не вернулся в Назарик. Потенциальные враги не должны знать, что они способны бесконечно получать подкрепление через врата. Пусть думают, что Айнс и его отряд можно взять измором. «Ну, было бы неплохо, если вампирским невестам удастся уцелеть при нападении». Айнс не желал им гибели, однако он без малейших угрызений совести был готов пожертвовать автоматически возрождавшимися монстрами в обмен на информацию о противнике. «Может, это немного жестоко», – подумал Айнс, входя в пещеру. Источников света внутри не было, и вскоре их окутала непроглядная тьма. Однако для способного видеть в темноте Айнза это не представляло проблемы, как и для шалти, ауры, нежити и магических зверей. Уровень собравшихся позволял не обращать внимания на такие пустяки. Что же до Зенбера, то его аккуратно, словно принцессу, нес один из прислужников шалти. Судя по тому, что все сталактиты и сталагмиты были убраны, а пол ровный и удобный для ходьбы, они и в самом деле приближаются к городу дварфов. Ханза вели ей вперед, Они постоянно проходили развилки, каждая из которых, по словам Ханзо, вскоре заканчивалась тупиком. Вероятно, это было сделано, чтобы запутать нападающих и выиграть время. А может, чтобы организовать контратаку. Айнс знал заклинания, способные помочь найти правильный путь. Но Ханзо такими способностями не обладали. Учитывая, что им пришлось изучить все возможные пути, их задержка неудивительна. Едва Айнс подумал это как один из Ханза повернулся к нему. Лодыка Айнс, мы вот-вот достигнем поселения». «Вот как? Ханза, я вижу впереди какой-то тусклый свет. Ты же сказал, что здесь нет дварфов». «Да, их здесь нет. Свет испускает кристаллы какого-то минерала». Перед ними раскинулось широкое открытое пространство. Оглядевшись в поисках источника света, Айнс заметил несколько крепких колонн, подпирающих потолок. Из потолка торчали похожие на кристаллы предметы, испускающие тот свет, про который говорил Ханзо. Иных источников света, по крайней мере рукотворных, Айнс не видел. Похоже, в этом месте и правда некогда жили дворфы, как и сказали Ханзо. Место напоминало город, вдаль простирались длинные ряды непримечательных двухэтажных зданий. Возможно, из-за того, что строители не отличались высоким ростом, Здания оказались на этаж ниже аналогичных человеческих построек. Впрочем, рост Айнза все равно меньше, и из-за ближайших зданий он не мог оценить размеры города. Впрочем, судя по количеству даже видимых зданий, подсчет их казался бессмысленной задачей. М -м -м. Осматривая город, Айнз ощутил, как теплившийся в сердце огонь надежды шипением гаснет, словно на него вылили ушат холодной воды». Все слишком ветхое. По историям о городах дворфов, Айнс ожидал увидеть нечто яркое, затейливое и солидное. Но это место обмануло его ожидания. Следовик Драсиля или присутствия других игроков тоже не было видно. Айнс шагнул вперед и распахнул дверь, ведущую в одно из зданий. Как и сказали Ханза, внутри его ждала лишь пустота. От входа он не увидел никакой мебели, Остались лишь бывшие частью стен полки и другие непригодные к перемещению предметы. Пол покрывала белая пыль. Похоже, дом оставлен довольно давно. «Зенбер, попробуй позвать. Вдруг здесь кто-нибудь есть». После услышанного приказа Зенберу прокричал имя Дварфа, который помогал ему в прошлом. Факт того, что не было никакого эха, показывал, насколько большие размеры имела пещера. Занберу прокричал еще несколько раз, но, как и в предыдущих попытках, не было никакого ответа. «Ханза, отправляйтесь в тоннели и попробуйте найти что-нибудь, что объяснило бы, почему город покинут». «Но учитывая то, что мы не знаем размеров всей сети тоннелей, возвращайтесь, если зайдете слишком далеко». «Так точно». «В то время, как было бы намного проще, если каждый начнет самостоятельные поиски», Айнс не был настолько глуп, чтобы разделить группу при таких обстоятельствах, пока он не узнает, что происходит. Он приказал всем собраться и позволил им проводить небольшие поиски самостоятельно, а потом с ними у себя за спиной открывал двери зданий одного за другим. На первый взгляд все они выглядели одинаково. В некоторых из них была заброшенная мебель, но в большинстве случаев это были книжные полки до столы. Он не нашел дома с полным набором мебели.